Глава тридцать Когда Лон не был занят стрельбой, он изучал карту. Начал он с тренировки памяти. Разделив весь макет на квадраты со стороной фут, он пытался прочно запечатлеть каждый из них в своем мозгу. Он работал медленно, шаг за шагом, педантично и тщательно. Сидя в своем инвалидном кресле внутри Вергинского полевого штаба, Он задумчиво рассматривал пластилиновый макет, легонько постукивая пальцами по своему большому животу. Запомнив макет до последних мелочей, тот даже стал сниться ему ночью. он приступил к просчитыванию линий огня. Ему нужны были определенные расстояние и определенная высота, хороший обзор, свет за спиной, никаких поперечных ветров и максимум естественной маскировки. Одно за другим он проверял места по этим показателям, обнаруживая возможности и отбрасывая их. Когда Лон Скотт работал, на его лице не отражалось никаких эмоций. Спокойное, безрадостное лицо типичного Янки из Новой Англии. Лицо человека, который знал, что такое смерть, потому что сам был наполовину трупом. После нескольких дней, проведенных за изучением карты, Он наконец позвал полковника Шрека. Вот здесь, сказал он. Я выбрал это место. Его палец коснулся точки в долине, расположенной глубоко в горах Ошита, далеко, очень далеко от города Блуай. Шрек наклонился, чтобы прочитать название, в которое уткнулся короткий палец. Долина невыгодной сделки было написано там. Доблер был поражен тем, как легко нашел его Свеггер. Он самоуверенно полагал, что Боб будет восхищен его подвигом, засыплет его вопросами и вообще очень обрадуется. Но Свеггер по-прежнему молчал, и Доблер сам стал изливать ему душу, его как прорвало. Он все говорил и говорил, не в силах остановиться, исповедуясь Бобу во всех своих грехах, страхах, слабостях и ошибках даже всплакнул, радуясь в душе прекрасному представлению, которое разыграл. Боб, изучающий, смотрел на него и ничего не отвечал. «Чем я могу быть вам полезен?» — приставал Доблер. «Скажите, я все сделаю!» Боб не обратил на эту реплику никакого внимания. «Вы мне не доверяете?» — допытывался Доблер. «Не в этом суть». «Почему вы меня ни о чем не спрашиваете?» «Вы уже достаточно сказали». Даже больше, чем нужно. Неужели вам не интересно узнать о том, что думает Шрек, о его отношениях с Пейном? Неужели вы не... Вы можете сказать мне, как их убить? Uh, нет, наверное. Тогда вы не можете сообщить мне ничего интересного. Но есть еще много, вам кажется, что рассказали мне очень важные вещи. Но для меня вся ваша информация не играет никакой роли потому что она не дает мне никакого преимущества в ближайшую неделю. Приберегите ее для Мемфиса, он вас выслушает. А теперь оставайтесь здесь и никуда не ходите, понятно? Вы превратились в еще одну проблему, которую мне придется решать». Это было только начало. Боб отправлялся вместе со своей винтовкой неизвестно куда на несколько часов, оставляя бедного Доблера одного в закрытой хижине. Не стоило объяснять, что ходить одному в этих глухих краях значит подвергать свою жизнь смертельной опасности. В хижине было холодно. Доблер дрожал с утра до вечера, но когда он подбрасывал в огонь очередную порцию дров, Боб строго напоминал. «Если вы не прекратите эти штучки, я устрою вам камин в вашей собственной голове». Делать было нечего. Время шло. Доблер страдал, равнодушный к ярким краскам осени, которая взрывалась фейерверками там и сям. Он ненавидел всю эту грязь, был в отчаянии от того, что здесь нет туалета и туалетной бумаги, что все время приходится ходить в одних и тех же носках и в том же нижнем белье. Он ненавидел вонь от своего тела и поражался, как это Боб всегда выглядит чистеньким. Однажды вечером, когда в лесу уже почти стемнело, с шумом распахнулась входная дверь. Доблер в ужасе вскочил, уверенный, что их накрыл один из поисковых отрядов полковника. Но он ошибся. Перед ним стоял широкоплечий молодой человек с короткими светлыми волосами в помятом костюме и плаще, под которым, казалось, было спрятано по меньшей мере четыре пистолета. Выражение его лица не сулило ничего хорошего. «Наверное, это Мемфис», — догадался доктор. Так оно и оказалось. Доблер улыбнулся, радуясь тому, что в его мирке появился кто-то, кроме Боба. «А это кто еще такие?» — поинтересовался Ник, показывая на него. «Говорит, что работал на Шрека. Перешел на нашу сторону, потому что раньше не знал, что эти люди нацисты. Притащил с собой видеокассету с записью их зверств». «Вы кто такой, сэр?» «Вы действительно работали на Шрека?» — обратился Ник к доктору. «Меня зовут Дэвид Доблер. Окончил университет Брайденса и медицинский факультет Гарварда. Я практикующий психиатр, хотя несколько лет назад меня лишили лицензии. Это тот умник, который в Мэриленде разглядывал меня как жука на булавке». «А, вот оно что!» «Как я уже рассказывал мистеру Свегеру, я недавно обнаружил что все операции Рэм-Дайн проводились не в интересах страны, как мне это говорили, а в интересах жалкой группы бандитов и подлецов. «Действительно, я почувствовал, все это чепуха, сэр», — сказал Мемфис, у которого был особый дар полицейского — моментально замечать слабости человека и уметь их использовать с выгодой для себя. «Скорее всего, вы что-то обнаружили и решили, что Шрек убьет вас, если узнает. И он наверняка может вас убить». «Да, может. У меня есть улика. Бойня. Улика», — фыркнул Ник. «Мир полон улик. Это визуальное доказательство. Запись на видеокассете». Боб кивнул на кассету, небрежно брошенную на камин. «Он говорит, что там все заснято». «Да, это так ужасно». Доблер казался взволнованным. «Женщины, дети, все в воде. Из пулеметов». «Смеющиеся солдаты и их командиры — одни американцы!» «И что? Шрек тоже там есть? На кассете?» — удивленно спросил Ник. «Да, и коротышка Джек Пейн тоже. Они там всеми командуют, даже сальвадорским генералом!» «Это все...» — Ник повернулся к Бобу. «Кассета, наверное, нам пригодится. Именно это и было мотивом убийства архиепископа. Зная о мотиве...» Мы можем надеяться, что будет проведено новое расследование и всплывет кое-что любопытное. Боб на секунду задумался. Поговори с ним сам, узнай, что он действительно может предложить. А я пока выйду, а то вы, умники, образованные мозолите мне глаза, как пара свиней в луже. Потребовалось некоторое время, прежде чем Ник и Доблер, бывшие поначалу непримиримыми противниками, нашли общий язык. Боп ушёл куда-то со своей винтовкой, и пока они разговаривали, где-то вдалеке раздавались одиночные выстрелы. Когда Свегер вернулся, Ник заметил, что он явно не в духе. "Ну и что ты узнал, Менфис?" спросил он. "Вот смотри, с его кассетой и моим приложением мы вполне можем их уничтожить и доказать, что ты не виновен". Но Боб, ничего не ответив, прошел в комнату, где хранились смазочные и протирочные материалы, и начал тщательно и аккуратно чистить ствол винтовки. А внешнему виду Боба нельзя было сказать, что он категорически против аргументов Ника. Но все-таки на его лицо легла тень неудовольствия. Ник подошел к нему, держа в руках свой трофей. «Вот, приложение Б!» Он поднял зеленую сумку с документами который нашел под сиденьем такси в Новом Орлеане. Оказывается, приложение «Б» — это просто созданная ФБР версия доклада ЦРУ о субподрядчике агентства «Рэмдайн». Только здесь приведены все имена, даты и сопутствующие материалы. Факты уже были в бумагах бюро. «Рэмдайн» была образована в 1962 году, сразу после событий в «Заливе свиней». Кто стоял у истоков этой организации, думаю, это детище кого-то из бывших сотрудников ЦРУ, активно участвовавшего в планировании и проведении вторжения на Кубу. А когда операция провалилась, его уволили. Картина складывается, правда? — Да, — поддакнул Доблер. — Залив свиней — это явная демонстрация бессилия, проигрыша, слабости нервов. А они очень не любят проявление слабости. — Естественно, — добавил Ник. Доблер продолжил. «Для них события в заливе свиней стали первым проявлением американского порока. Вы подписываетесь на что-нибудь, затем отменяете, начинаете увиливать, уклоняться, и в конце концов операцию губят ваши собственные сомнения. А принцип Рамдайн- всегда добиваться своего, знать, куда ты идешь». «Название тоже восходит к высадке в заливе свиней», — перебил доктор Ник. Рамдайн. Большая «Р» и большая «Д». Согласно тогдашнему коду, это означало «Ромео Док», позывные второго батальона 26-й бригады, которая высадилась на red бич Она была отрезана от своих и разгромлена. Уцелевшие попали в плен. Может быть, название «Рэм Дайн» символизирует память о прошлом и надежду на будущее? «Кажется, так вы говорили, Док». «Это были фанатики», — сказал Доблер искренне верившие в свое дело. Они надеялись восстать из руин, как Гитлер. Это убеждение вело их, только непонятно к чему. Боб молча слушал, продолжая чистить ствол винтовки. Периодически он смотрел его на свет и повторял все снова. — Боб, мы можем их засадить, — говорил Ник, — в тюрьму. Это будет счастливый конец, справедливость восторжествует. — Он прав, мистер Свегер. «Допущены ужасные ошибки!» — не замолкал Доблер. «Но можно восстановить порядок. Для нас это подходящее решение, и в вашей душе воцарится мир!» Боб хмуро посмотрел на них. «Это все слова», — наконец вымолвил он. «Чушь на постном масле, как говорили у нас во Вьетнаме». «Как раз то самое. Чушь на постном масле». Он отложил шомпол. Отсоединил направляющую и стал чистить патронник и ствольную коробку, почерневшей зубной щеткой, относясь к этой процедуре самым серьезным образом. «Но у нас же все есть!» — взорвался Ник. «Или почти все! Я не знаю, какие задачи рэмдайн ставила перед собой в начале 60-х, это уже история. Сперва не было ничего интересного. Они выполняли нелегальные задания ЦРУ по поставке оружия и боеприпасов в горячей точке». Серьезные операции начались, похоже, в 69 когда этого психа Шрека выгнали из армии, и он пришел в Ремдайн, чтобы создать оперативно действующее, хорошо обученное подразделение. Видимо, ему удалось сделать из него нечто похожее на отряд зеленых беретов. Эти люди действительно воевали и кое-что повидали на своем веку. В начале 70-х они были в Африке, В конце 70-х и начале 80-х на Ближнем Востоке, позже, в Центральной Америке, довольно долго. Когда в какой-нибудь банановой республике возникала необходимость в применении силы, а не мозгов, Рэмдайн высылала туда своих опытных головорезов. Но таких вещей, как в прошлом году на реке Сампуль, вместе с пантерами, эти мерзавцы еще не вытворяли. «Они об этом когда-нибудь говорили, доктор?» «Нет, у них идеальная военная дисциплина. Я сам ничего не знал до тех пор, пока не увидел кассету. А это дело с архиепископом. Они говорили, что он замаскировавшийся повстанец и мешает мирным переговорам, что его надо остановить, иначе не достичь мира. Он противник мира!» Ник наклонился к Бобу. «Вот главное. 200 человек, большей частью женщины и дети, все были расстреляны там». Это не ошибка и не случайность. Это и есть тайна реки Сампуль. Они сознательно планировали всю операцию. Ник на мгновение остановился. Наконец-то ему удалось привлечь внимание Боба. Вот чем их можно взять. Только это в приложении Б достойно внимания. С его помощью можно засадить Шрека, Пейна и всех этих сволочей из Рэмдайн. Он протянул приложение доктору. Здесь есть докладная записка Шрека. Фамилия зачеркнута, что еще раз говорит о том, как эти тузы защищены. Датировано 2 мая 91-го года. Послана по дипломатической почте США из посольства в Сальвадоре. Читайте, доктор. Доблер откашлялся. «Только на основании наблюдений. Вашингтон, округ Колумбия». Место отправления — батальон «Пантеры», тренировочная база «Акалупа», Сальвадор. Генерал Рухиха согласен с тем, что против крестьян должны быть предприняты решительные меры. Однако он считает, что его солдаты, набранные из этих же слоев населения, морально не готовы к подобной операции. Мои инструкторы изолировали два взвода батальона «Пантеры» и уже достигли хороших результатов в воспитании у них решительности. «Мы выступаем к реке Сампуль в июне и начнем там операцию по борьбе с партизанами. Ускорьте реализацию программы оздоровления, чтобы приблизить эту дату. Реймонд Ф. Шрек». Наступила тишина. «Понимаешь, — нарушил молчание Ник, — какой-нибудь кабинетный гений сидит и размышляет, как привлечь партизан к переговорам. На них нельзя надавить, ничего не поделаешь». Они слишком тесно контактируют с местным населением. А ему приходит в голову идея, не послать ли в этот район несколько отборных частей, чтобы расстрелять местных. Вся эта бойня была заранее подготовлена и разыграна как по нотам. Смысл был в том, чтобы до смерти запугать всех остальных крестьян и навсегда отбить у них желание снова помогать партизанам. Тем ничего не останется, как пойти на переговоры. Самое ужасное, что все это сработало. И этот подлец сидит и гордится собой. Мол, он сделал невозможное. Он, видите ли, сделал мир лучше. А цена пустяковая. Двести женщин и детей. Вот это и есть Рэм Дайн. Не так ли, доктор? Я считаю, что это Рэм Дайн в его классическом виде. Да, они способны на все, подтвердил Доблер. «На пленке это видно». «В любом случае», — продолжил Ник, — «с кассетой и приложением «Б» Шреку конец. Корабль, считай, тонет, и любой, кто попытается его спасти, включая тот же комитет Лансера, на каждом шагу прикрывающийся национальными интересами, пойдет на дно вместе с ним». Боб мрачно покачал головой. «Тут вот еще что важно», — не останавливался Ник. Этот материал послали генералу до начала операции против архиепископа. Видимо, хотели удержать его от резких движений. И когда все это дерьмо всплывет, поднимется такая вонь, что Уоттергейт и скандал вокруг Иран-Контрас покажутся детскими забавами. Может, тогда у тебя не будет проблем. Хотя, кто знает. Боб был занят делом. Он взял баллон с аэрозолем Ганс Крабер, и начал с влажным шипением распылять его на ударно-спусковой механизм. «Все это неважно», — сказал он. «А теперь наш план», — начал Шрек. «Он очень прост. Вот как мы заманим Боба в зону огня скота. Скотт говорит, что сумеет выстрелить с такого расстояния, с которого это не сделает никто, даже Боб. От 1500 До 1700 ярдов, около мили. Он будет стрелять на грани возможного. Так не стрелял даже Боб. В этом наше преимущество, и мы им воспользуемся. Пейн подался вперед, чтобы лучше слышать. Шрек продолжил. «Скот, независимо от нас, прибывает в заданный район за день до нашего приезда. В Блуай он не показывается» поэтому никто не увидит и не узнает, что он здесь. Никто не поверит, что инвалид сможет забраться так далеко в горы. За ночь до операции он спустится с большой высоты на парашюте и раскроет его близко от земли. Это произойдет в долине невыгодной сделки. Вместе с ним высадится Николета с мотовездеходом. Николета будет его ногами. Он доставит его к горному хребту и засунет в паучью нору. «Со временем наша операция будет близиться к завершению, то есть к обмену. У нас женщина, у Боба кассета. Для него эта женщина значит больше, чем для нас кассета. Мы войдем с ним в контакт в Блуай, который он выбрал сам, и предложим женщину в обмен на кассету». Пейн тоже выбрал бы женщину. «Итак, мы предложим ему женщину и наши условия обмена», — продолжил полковник. Скажем ему, что это должно произойти в таком месте, где он не сможет проследить за нами. Боб сделает вид, будто согласен, но верить этому, конечно, нельзя. Если Свеггар совершит обмен, он обойдет нас и убьет издалека. Но он этого не сделает до тех пор, пока у нас женщина. Вот в чем смысл. Мы должны его опередить. — Ну а как будет происходить обмен? — спросил Пейн. «Скажем ему так, мы очень опасаемся, что он может убить нас с большого расстояния. Не хотелось бы предоставлять ему такую возможность. 3 ноября в 10 утра мы выпустим в небо красную ракету. Боб ориентируется и через час будет возле неё. Найдя ракетницу, он тоже выстрелит в небо. Таким образом, мы будем знать, где он находится». Мы выстрелим тогда еще раз. Ему опять потребуется час, чтобы дойти до этого места. Там будет следующая ракетница, и Боб снова сообщит нам, что он на месте. Так мы проведем его по горам. У него не будет ни времени, ни возможности останавливаться. Маневрируя, мы направим его в долину невыгодной сделки. Он уже устанет. Мы будем ждать его посередине долины. Там, по идее... Он почувствует себя в безопасности, потому что до ближайшей точки, с которой можно произвести выстрел, будет не менее 1500 ярдов. Сам он никогда не стрелял с такого расстояния и не поверит, что кто-нибудь сможет сделать это. Но как мы дадим знать нашему старику скоту что пора стрелять? Мой план таков. За 100 ярдов до места встречи с нами. Свегер посылает вперед Мемфиса с кассетой. А навстречу ему идешь ты. Понял, Пэйн? Когда я вижу, что с кассетой все в порядке, я нажимаю кнопку на своих часах. Радиоприемник Скотта поймает сигнал. Услышав его, Скотт убирает Боба. А мы с тобой, Мемфиса. Вот и все. А женщина? Пэйн, это глупый вопрос. Действительно, ответил Пэйн. Ник в недоумении смотрел на Боба. То, как Боб отреагировал на все сказанное, сбило Ника с толку. Но потом он понял, что Боб имеет в виду. «Как это неважно возмутился он. «Ты что, издеваешься? Еще как важно! Ты же невиновен! Это все доказывает твою невиновность! Ведь государственная машина может работать только если основана на законности. Невиновный свободен, виновный садится в тюрьму. Это же Америка!» «На карту, па!» — Боб отложил в сторону чистящие приспособления. «Малыш, дело не просто в том, чтобы снять с меня подозрения. Здесь затронуто нечто большее и совсем другое. У меня была женщина, которая сделала меня счастливым. Теперь она игрушка в руках Пейна. У меня была собака, которая любила меня, как никто другой в мире. Теперь она убита. У меня была страна которая сейчас думает, что все, кто был во Вьетнаме, просто-напросто сумасшедшие снайперы, готовые в любой момент совершить покушение на президента, и что все, у кого есть оружие, ненормальные. Вот счет, по которому надо заплатить. А тут еще кассета и твое приложение. Я не хочу, чтобы эту кассету крутили по телевидению, как художественный фильм». Я не хочу, чтобы репортеры делали на ней деньги и писали потом книги о приложении. Нет, пока я жив, этого не будет. Ты хочешь, чтобы карты легли, карты лягут так, как положу их я. А раскладывать их я буду здесь. Все очень просто. Мы должны покончить с этими людьми и спасти мою женщину. А потом уже я буду разбираться со всеми другими делами. Либо соглашайся со мной либо уходя отсюда немедленно. Джулия на первом месте, Шрек и Пейн на втором, а все, что на третьем, меня уже не волнует. Понятно?» Ник смотрел на сидящего перед ним Боба. Тот был неподвижен, как скала. Ник чувствовал себя, как Херальдо Ривера, берущий интервью одновременно у Уайта Эрпа и Дикого Билла Хикога. «Было видно, ничто не может поколебать», Отчаянные решимости Боба. Он твердо вознамерился сделать то, что задумал. «Ну и упрямая же ты скотина, Боб!» — не выдержал Ник. «Единственный выход — это...» «Либо ты со мной, либо нет. Все. Тебе понятно? Если я не буду уверен в тебе, то сразу же тебя выгоню. Хоть завтра возвращайся к своей девчонке в Новый Орлеан. Только не мешай мне заниматься настоящим делом. Ник не думал ни секунды. Он был «за», безоговорочно «за». Ему надо было увидеть, чем все это закончится. Он сам пошел вместе с этим странным типом и сам решил остаться. Так что выбора не было. «Конечно, я за», — сказал он. «Все нормально. Пусть будет по-твоему». «Я вам еще не все рассказал», — вмешался Доблер. Оба они повернулись к нему. Что делает Шрека таким сильным и неприступным? Одной из моих обязанностей в Рэм было проведение тестов. Так вот, Шрек тоже проходил тестирование, когда только пришел туда. Психолог, который тогда работал там, был полным идиотом. Он ничего не понял. Тем не менее, результаты были однозначными. Шрек не просто имеет сильную волю. Он один из тех редких людей, которые действительно не боятся умереть. Такие, как он, наоборот, стремятся к смерти. Пейн точно такой же. Понимаете? Именно поэтому они так опасны. Большинство людей беспокоятся о своей жизни. В сложных ситуациях они поступают так, как диктует им инстинкт самосохранения. Но только не эти двое. Они плевали на свою жизнь и ее спасение. Их ненависть настолько сильна, что проявляется практически во всем. Возникла пауза, затем Боб сказал. «Знаете, доктор, вы, наверное, всю жизнь провели в каком-то спокойном, беззаботном месте и смотрели на мир через розовые очки. Вы только что описали половину профессиональных солдат и всех настоящих преступников. По правде сказать, я один из этих парней. Я никогда не заботился о том, чтобы выжить. Но теперь у меня появилось то, ради чего стоит жить» знаете, я ужасно боюсь умереть. Стал ли я из-за этого слабее?» Он едва заметно улыбнулся, чем вызвал удивление Ника, так редко видевшего улыбку на суровом серьезном лице Боба, и добавил. «Думаю, будет интересно проверить это на деле, а?»